значит». Если Лазарева говорит, что ему передался дар матери, которая что-то соображала в предсказаниях, видимо, эти слова несли в себе какой-то смысл. «Слушай, Макс, я тут подумал», сказал Дориан. «Ты слышал? Этот тип сказал что-то про мельницу». «Ну и что?» «Блин, не тупи. Здесь, в озере, старая мельница, понимаешь? В прошлый раз ты почувствовал тёмную энергию, источник, который был где-то там. «Хорошо, я попробую», — сказал я Данка. «Только не прямо сейчас. Мне нужно будет подготовиться. Я ничего не гарантирую при этом. Нужно сначала посмотреть, что и как». «Договорились, Максим Темников», — кивнул он, смачно плюнул в свою правую ладонь и протянул её мне для рукопожатия. «Ты поможешь мне с тёмными делами, я тебе сперём цыковаться. Честный уговор». Я с удивлением посмотрел на протянутую в мою сторону руку. «Блин, что за обычай странный на руки плевать. Это так у всех мистиков принято, или только мне так везёт? Вообще-то это не гигиенично, если на то пошло». «Макс, отвечай. Видишь, человек ждёт», — сказал Дорин. «Ты же к нему пришёл за помощью, а не он к тебе». «Нет, всё-таки везёт мне на всяких странных людей». Такое ощущение, что все они сговорились рано или поздно со мной познакомиться. «Договорились», «Договорились — сказал я и пожал руку в ответ. Глава двадцать вторая Мы ещё немного поговорили с данка, но ничего нового я от него не узнал. Мистик понятия не имел, что именно происходит вокруг мельницы и какого рода тёмные дела творятся. Мог сказать лишь только, что время от времени в его заведении умирают постояльцы. Это происходит примерно один раз в несколько лет. Но полиция все случаи списывает на магические ритуалы, потому как никаких следов им найти не удаётся. Херцог уже давно искал способы покончить со всей этой историей, однако пока ему не удалось найти того, кто мог бы ему помочь, хотя пробовали многие. Я так понял, что он перетягался до всех магов, которые имели опыт борьбы с нечистой силой, как говорил Данка. «Могу себе представить, сколько всяких шарлатанов и проходимцев побывало здесь за всё то время, которое мистик потратил, чтобы решить свою проблему». Если он сам в этих делах ничего не смыслит, то обмануть его никакого труда не составляет. Как когда-то давно я гонял по бычьему глазу крыс некроманским дрыном, а овчинников в страхе смотрел на этот жуткий ритуал. «Поможешь ему?» — спросила у меня Полина, когда мы с ней вышли из мельницы, чтобы дождаться нашего такси. После душной комнаты Данка свежий прохладный воздух казался просто чудом каким-то посильнее самого мощного колдовства. Как он всё время находится в такой комнате, просто удивительно. Благовония эти ещё. Даже думать сложно в такой обстановке. «Попробую», — ответил я, сделав перерыв между глубокими вдохами. «Должен же я получить перо циковаться каким-то образом. Да и люди гибнут. Неправильно это». Я посмотрел в сторону озера, от которого после разговора с Херцогом Повеяло угрозой, а затем с улыбкой спросил у Полины. «Ты что спрашиваешь, помочь хочешь?» «Э, нет, извини, Макс, но это без меня», — покачала она головой. «В таких делах я не помощник. Вот если защитный артефакт тебе какой-нибудь на время нужен в качестве дополнительной поддержки, то это пожалуйста». «Не переживай, я пошутил. Сам бы тебя не взял. Только мешать будешь, а артефакты у меня и свои есть». Мы немного помолчали. Удовольствие от свежего воздуха спадало, потому как начинал чувствоваться лёгкий морозец. Лазарева тёрла ладошки, а я размышлял, какой день мне лучше выбрать для поездки в мельницу. Может быть, следующее воскресенье? — Кстати, об артефактах чуть не забыла, — вдруг спохватилась Полина. — Мне на днях Карачаров звонил. — А, любитель кладов, — сказал я, припомнив нашу с ним последнюю встречу. Он, кстати, рассчитался с тобой? Вполне. Подарил одну милую вещицу, а ещё отвалил немаленькую сумму. Очень кстати, между прочим. Мы на открытии новой мастерской в волшебном базаре почти все семейные сбережения выгребли. Теперь полный порядок. Молодец. Мысль о том, что Лука Миронович оказался человеком слова, приятно порадовала. Мне скорее понравился, чем наоборот. Поэтому было бы жаль в нём разочаровываться. «Что он хотел? Опять с какими-то мертвецами поболтать нужно?» «Нет, на этот раз не нужно. Вопрос той самой книги, которую у него спёрли. Она уже у него, мне теперь ему нужна помощь». «Моя?» — удивлённо спросил я, не очень понимая, о чём может идти речь. «Сказал, что наша совместная. Попросил с тобой поговорить». «А у него самого рта нет?» «Есть, но перед тем, как тебе звонить, хотел перестраховаться». «Попросил, чтобы я тебе сказала о том, что у меня никаких претензий к нему нет». Она посмотрела на меня и усмехнулась. «Боится, что ты откажешь. Встретиться хочет. он Говорит, что готов приехать в любой момент». «Вообще-то у меня сейчас и без него забот хватает», сказал я и посмотрел в сторону озера. «То одно, то другое. Теперь вот ещё Карачаров нарисовался. Ты сама как?» «Та же самая фигня, если честно». Сейчас он вообще не вовремя. Хотя Лука Миронович всякой ерундой не занимается. У него всегда задания интересные». «Если так, значит, нужно помочь», — кивнул я, поняв настроение Полины. «Только пусть потерпит немного. Давай с ним на осенних каникулах встретимся, например. Вот разберёмся с последним ключом к твоему амулету распада и сразу встретимся». «Не забыл?» — улыбнулась Лазарева. «С чего бы? Помню, конечно». В этот момент между деревьями мелькнули фары. «Наконец-то! У меня уже уши мёрзнуть начали», — сказала Полина, и как только машина подъехала, с нетерпением забралась внутрь. В салоне было тепло и уютно. Едва Лазарева немного согрелась, как начала посаповать, и вскоре устроилась на моём плече. Видимо, и правда вымоталась за эту неделю. Стараясь не шевелиться, чтобы ненароком её не разбудить, Я смотрел в темноту и вспоминал разговор с Данка. «Своеобразный парень, конечно, нечего сказать. Особенно он меня насторожил, когда нёс какую-то непонятную для меня тарабарщину. На мой взгляд, абсолютно бессмысленную. Но там кто его знает? Может быть, и правда в этих предсказаниях что-то есть. А я напрасно отношусь к этим видам магии скептически». «Всё правильно делаешь», — сказал Дориан. Ненадёжный народ — все эти гадатели и предсказатели. Лишь бы надуть какого-нибудь наивного дурачка. Мошенники. Тем временем машина заехала в Белозёрск и покатила по пустым вечерним улицам. Первым делом я завёз Полину, а затем поехал домой. Дед, как обычно, дождался моего приезда, а вот Софья уже спала. Она несколько раз просыпалась, но головная боль у неё не прошла. «Даже ужинать не стало сказал дед и вздохнул. «Температуры вроде бы нет, а слабая, как тростинка. Ногами еле перебирает. Если завтра легче не станет, целителем повезу». Видя тревогу деда, я и сам разволновался, что может быть с Вороновой. Первое время после того, как она вновь стала человеком, у неё тоже часто были такие приступы. Сильные головные боли, которые она пережидала лёжа в постели. Правда, они довольно быстро проходили, а потом вовсе исчезли. Неужели снова появились? Перед тем, как ложиться спать, я на всякий случай сходил в некраслой и проверил комнату Софьи. У меня закралась мысль, что она могла не дождаться меня и решила сама исследовать зеркало, которое мы с ней принесли из башни колдуна. Но там всякое могло случиться. Вдруг проклятие схлопотало, как в прошлый раз. К счастью, мои подозрения не оправдались. Проклятия на ней не было. Это было хорошей новостью. По крайней мере, никакая гадина не лишает её жизненной силы. Вот только вопрос всё равно был. Откуда берутся эти головные боли? Оставалось надеяться, что завтра Воронова будет в полном порядке. И это просто какая-то случайность. Мы же эликсир долго готовили. Может быть, и правда надышались парами компонентов. У меня ведь тоже такое бывает. Однако утром ей легче не стало. Она лежала в своей постели, бледная, как простыня, что была под ней. Лишь глазёнки поблескивали яркими чёрными угольками. Зараза! Да что же с ней такое? Несмотря на то, что она убеждала нас с дедом, будто ей стало лучше, мы решили не откладывать дело с целителями в долгий ящик. Воронова ехать никуда не хотела, но в этом и не было необходимости. Я доставил ей целителя на дом, самого лучшего, которого узнал Благо Киприан Фельд ещё ни разу мне не отказал, а лишь только выручал. Да и вообще, мне нравилось, как он работал. Никаких лишних слов, всё по делу и с пользой. За это можно было платить те деньги, которые он брал за свои услуги. Фельд попросил на некоторое время оставить их Софье одних, а когда вышел из её комнаты, выглядел несколько озабоченным. «Его энергетические потоки работают немного странно», сказал он в ответ на наши с дедом вопросы. «Несколько необычно расположены меридианы. А если бы я не верил своим глазам, то...» В этот момент он задумчиво посмотрел на дверь комнаты Вороновой, перед которой уселись наши коты, и на его лице появилась немного растерянная улыбка. «То я бы сказал...» Что она не совсем человек? Либо меридианы изменили свои привычные траектории под воздействием каких-то обстоятельств. Интересный случай. Мне нужно над этим подумать и кое-что проверить. Мы с дедом переглянулись. По-моему, мы оба понимали, о чём говорит целитель. Если и была причина, по которой это могло произойти, то, скорее всего, только одна — она слишком долго была вороном. «Я немного поработал, и сейчас она спит», — продолжил Киприан. «Надеюсь, когда проснётся, ей станет легче. Пока это всё, что могу сказать. Может быть, через несколько дней скажу немного больше». С тем Фельд и уехал от нас. Ближе к вечеру я с мрачными мыслями уехал в Китиш, и уже когда был почти возле школы, дед наконец позвонил, чтобы сообщить, что Воронова проснулась. Её головная боль к тому времени испарилась, и чувствовала она себя просто превосходно. Настолько хорошо, что даже нашла в себе силы, чтобы забрать у деда телефон и поругать меня за то, что я так рано уехал, и она толком не поболтала со мной за все выходные. Я слушал её возмущение с улыбкой, и всё время, пока она ругалась, думал о том, что сказал Фельд. А ещё о том, на что мы оба надеялись с дедом. Со временем всё должно встать на свои места, и её тело будет работать как нужно. Она ведь уже не птица, а человек. Просто должно пройти какое-то время, вот и всё. После лёгкой словесной перепалки с Софьей моё настроение заметно улучшилось. Судя по её голосу, дед был прав. Чувствует она себя прекрасно. Нельзя ругаться с таким воодушевлением, если у тебя болит голова. Ещё больше я обрадовался, когда узнал от Нарышкина, что завтра у нас будет общее занятие по фехтованию с первым курсом стихийников. Время от времени Гребень такое устраивал. Он ведь не мог заниматься с каждым индивидуально. Поэтому считал, что если старшие курсы будут проводить занятия с младшими, это будет очень полезно. По сути, каждый из учеников младшего курса получит индивидуального тренера в виде старшекурсника. Правда, иногда бывало так что ученик младшего курса мог дать фору своему старшему наставнику, но обычно это правило работало. Подобные занятия нам очень нравились. Во-первых, интересно, а во-вторых, отличный способ познакомиться поближе с учениками из других классов. Учебные поединки как-то сближали. «Надеюсь, тебя поставят с кем-нибудь из Лизуновых», — хохотнул Лёшка после того, как поделился со мной этой новостью, а я смотрел в телефоне расписание на следующую неделю. Представляю, как они будут улепётывать от тебя по залу. Ты уж там погоняй их как следует». «Постараюсь», — пообещал я. Однако в моей голове появилась совсем другая мысль. «Общее занятие — это отличный момент, чтобы реализовать мой план, который я уже давным-давно вынашивал. Трудно подобрать время лучше. Там будет сразу два класса, все на виду. Да ещё и Артём Захарович вместе с нами». «Как можно будет меня в чём-то заподозрить, если все будут видеть, что я ни при чём?» С этого момента я больше ни о чём другом не думал. Рассеянно слушал Нарышкина, который не переставал расхваливать свою новую подружку, и пил какао. Оказывается, Лёшка довольно бурно провёл воскресенье в компании Кречетниковой. Судя по его рассказу, они с ней побывали практически во всех развлекательных местах Белозёрска. «Макс, а ещё нам не показала фокус со своим пальцем!» — восторженно сообщил мой друг. — Она его может сгибать в обратную сторону почти под девяносто градусов, представляешь? — Прикольно, — согласился я, представив себе это зрелище. — биомак это сила. Дождавшись, пока княжич расскажет всё, что хотел, мы, наконец, потопали в общагу, и едва я оказался в своей комнате, как тут же взялся за дело. В принципе, мне оставалось немного. Парочка пузырьков с эликсирами у меня были заготовлены раньше. Хмельников помог мне отмерить ровно то количество, которое было необходимо, чтобы эффект продержался несколько дней. Хотя, как по мне, пара-тройка дней для этих уродов явно маловато. Будь моя воля, я бы устроил им целый месяц незабываемых ощущений. Но Андромет сказал, что больше нескольких дней уже слишком опасно. В организме могут начаться какие-то необратимые изменения. Да ладно. Им и так крупно повезёт — если после этого они останутся в целости и сохранности. В общем, мне оставалось сделать заключительный шаг — выйти в некраслой и навестить моих врагов в их комнатах, что я и сделал. Без особых приключений спустился вниз на этаж, где жили первокурсники, и для начала заглянул к Петьке. Они хоть и были похожи со своим братом, как две капли воды, его рожа мне почему-то не нравилась больше. Лизунов разлёгся на своей кровати, раскинув руки и ноги в разные стороны. Одеяло валялось на полу, а комната сотрясалась от его богатырского храпа. У меня было огромное желание выйти из некрослоя и влепить ему под рожащему пузу кулаком. И я лишь каким-то чудом сдержался. Точнее, Дорин помог, напомнив про слова Черткова насчёт этого опасного некросимвола. «Всё верно, не стоит этого делать». Кто-кто, Ализанов, -кто, совершенно точно не заслужил такой чести, чтобы рисковать из-за него. Я осторожно коснулся его ноги, и в тот же миг храп прекратился. Спустя мгновение Петька открыл глаза и удивлённо уставился в потолок. Видимо, соображал, по какой причине проснулся. Он уселся на кровати, покрутил головой по сторонам и почесал свою ногу в том самом месте, до которого я дотронулся. Вот теперь самое время использовать на практике слово «весть» и вбить этому обалдую в голову одну интересную мысль. До этого мне не приходилось использовать в деле этот некрасимул. Но, насколько я понял своего наставника, сейчас этот говнюк получит от меня приказ, который не сможет игнорировать. Посмотрим. Едва я активировал некрасимул, как Лизунов замер, будто статуя. Наверное, самое время. Медленно, стараясь чётко проговаривать каждое своё слово, я сказал ему, что он будет должен сделать завтра на уроке фехтования. Ну и тупая же рожа у этого типа. Совершенно непонятно, понял он меня или нет. Или это некрасиво, мол, так работал. «Ладно, завтра посмотрим». Как только я закончил, он несколько раз моргнул, почесал затылок, затем поднял с пола одеяла и улёгся на боковую. Засранец. Теперь пришёл черёд второго брата-акробата — Фёдора. С этим было почему-то сложнее. После того, как я закончил говорить, рожа у него была ещё тупее, чем у братца. На всякий случай я даже повторил. Вдруг до него с первого раза не дошло. С чувством выполненного долга я вернулся в свою комнату, разделся и с удовольствием забрался под одеяло, натянув его до самой шеи. «Дело сделано!» Оставалось только дождаться завтрашнего дня и надеяться, что всё пойдёт по моему плану. Я закрыл глаза, и меня вдруг как молнии ударило. Чертков так и не позвонил. Думал, что на выходных буду каждую минуту смотреть на телефон, а в итоге вовсе забыл про наставника. «Ты чего переполошился, мальчик мой?» — сонным голосом спросил Дориан. «Но не позвонил и не позвонил». «Значит, у него всё хорошо. Какие проблемы?» «Думаешь, а если с ним что-то случилось, и он просто не смог этого сделать?» «Если ты будешь на ровном месте трепать себе нервы, то этим вряд ли чем-то ему поможешь. Завтра ему позвонишь и узнаешь, как он там». «Почему завтра?» Я протянул руку и взял со стола мобильник. «Может, сейчас позвонить? Вдруг ему нужна моя помощь?» «Вот ты упертый, как баран. Звони сейчас тогда и ложись спать, в конце концов». Я ещё раз подумал, стоит ли беспокоить старика в такое позднее время и набрал номер. Пошли гудки. Блин, как-то долго он не отвечает. «Какого чёрта, Темников?» Наконец услышал я его недовольный голос. «Тебя не учили, что наяривать по ночам — это невежливо. Что случилось?» ничего — радостно ответил я. — Просто вы не позвонили? Решил узнать, как у вас дела. Он немного помолчал. — Нормально. По-моему, его голос немного смягчился, хотя я не уверен. — Кстати, я уже спал. Так что в субботу с тебя три шкуры спущу. Спокойной ночи, Темников. Наставник отключился, а я с улыбкой на лице растянулся на кровати. Вот теперь можно спокойно спать. «Я тебе просто поражаюсь, парень!» — вздохнул Мур. Ему сказали, что в субботу до семи потов будут гонять, а он радуется. «Спокойной ночи, дорин сказал я и закрыл глаза. «Завтра нас ждут великие дела!» Как же медленно шло время на первом уроке просто какой-то караул. Сегодня оно поставило рекорд по тянучести. Хорошо, что фехтование у нас было вторым и третьим, Иначе я бы просто не выдержал. Всё началось, как обычно, с лёгкой физической разминки в начале занятия, которую никто терпеть не мог. Кто её вообще придумал? Почему нельзя сразу к фехтованию приступить? Нет же. Сначала нужно десять кругов вокруг зала мотануть, попрыгать, поскакать, поприседать. Мальчик мой, что тебе на этот счёт сказал ткач? «Пренебрежение разминкой». Это проявление неуважения к самому себе, тренеру и вообще свинства», — напомнил мне Дориан. «Так что давай приседай и не возмущайся». «Тоже мне друг называется». Наконец прозвучал громкий свисток гребня, который означал, что наша пытка подошла к концу, и можно приступать к поединкам. Я подошёл к стойке с тренировочными мечами а сам тем временем с тревогой следил за Лизуновыми, По моему плану, эти двое сейчас должны были выйти из зала и направиться прямиком в нашу общую раздевалку. Ведь там была моя школьная сумка, в которой, по их мнению, хранились заветные эликсиры мастерства. Тот самый рецепт моих успехов в фехтовании, который я тщательно от них скрываю. Только что-то они никуда не спешили. Вот теперь время почему-то работало наоборот и начало бежать со скоростью света. Пройдёт ещё несколько минут, пока все выберут для себя удобные мечи Артём Захарович скомандует начало поединков и потом не выпустит этих засранцев до их окончания. Неужели некрасимвол не сработал? От этой мысли меня бросило в жар, и я почувствовал, как рукоять меча в моей ладони стала скользкой. Хм, странно. Может быть, я что-то не так сделал? В этот момент лиза Лизуновы вдруг переглянулись и с хитрыми рожами вышли из зала. А я наконец облегчённо вздохнул и улыбнулся. Зря переживал. Всё сработало как нужно. Теперь самое главное, чтобы эликсиры не начали действовать раньше времени, иначе эффект будет немного не тот. Им хватило пары минут, чтобы выпить эликсиры и вернуться обратно. Глядя на их довольные лица, я чуть не рассмеялся на весь зал. Выглядели оба так, как будто являлись действующими чемпионами Российской империи по фехтованию. Они подошли к гребню и начали что-то ему говорить, а он в этот момент смотрел на меня. Причём то, что он слышал, судя по всему, весьма его удивляло. По крайней мере, лицо у него вытягивалось всё сильнее и сильнее. Наконец он кивнул, и в зале вновь раздался пронзительный свисток, после которого наставник начал называть пары. Когда дошла очередь до меня, он махнул рукой, подзывая к тебе. Перекричать два класса без предварительного свистка было сложно. «Максим?» — сказал он и положил мне руку на плечо. а «Эти два парня хотят проверить свои силы в поединке с тобой. Ты не против?» «С чего бы, Артём Захарович?» — спросил я. я несколько раз взмахнул мечом, чтобы почувствовать его вес. «Не стану же я отказывать молодым людям. С удовольствием преподам им пару уроков». «Тогда прошу начинать», — ответил гребень и просиял. «Будет интересно посмотреть. Пусть первым будет Пётр». «Ну, Пётр так Пётр». Какая у меня разница?» Очередной свисток. Мы с Лизномом занимаем позиции друг напротив друга. Я вижу его довольную хитрую рожу и... В этот момент, понимая, что эликсиры начали действовать чуть раньше, чем я планировал. Эх, так хотелось, чтобы в процессе поединка... Было такое впечатление, что Петька начал плавиться, как воск над огнём. Причём с его братом Фёдором происходило абсолютно то же самое. Выглядело это забавно, однако немного жутковато. Даже с учётом того, что я знал об этом, мне стало не по себе. А что говорить обо всех остальных? Спортивный зал тут же наполнился девчачьими визгами и удивлёнными возгласами остальных. У гребня так вообще глаза чуть не выкатились из орбит. Но ализы новы тем временем продолжали таять. С каждой секундой они становились всё меньше, а уже под их ногами увеличивались. Примерно минуты через три братья превратились в две большие кучи чего-то вроде желе. О том, что совсем недавно здесь были два толстяка с именами Петя и Фёдор, можно было догадаться лишь по фехтовальным костюмам в желейных кучах. «Всем стоять на своих местах!» — громко скомандовал Артём Захарович. «Никому не подходить и не дотрагиваться до Лизуновых!» Я бы сказал, до двух вонючих куч, в которые они превратились. Тем временем гребень вытащил из кармана мобильник и набрал на нём номер. «Дементий Брониславович, здесь у нас небольшое происшествие», — сказал он. «Нужен срочно кто-то из ваших подопечных. Желательно поопытнее. А ещё лучше, чтобы вы сами на это посмотрели». Ага, Берегину звонил, стало быть. Вот уж не думаю, что он чем-то поможет в данном случае. В этот момент я почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Обернулся и увидел Шуйского, который буравил меня взглядом. «Кстати, что-то очень свежо он выглядит. Наверное, нужно опять устроить ему небольшую встряску. Три — это очень хорошее число». Я ему подмигнул и вновь посмотрел на лизу Лизуновых, которым осторожно подбиралась наша староста Каблукова. Когда до ближайшей кучи оставалось несколько шагов, она вдруг остановилась и прошептала. «Артём Сахарович, он на меня смотрит!» берка покачнулась и рухнула в обморок. Кто-то из ребят успел её подхватить под руки и аккуратно положил на деревянный пол. Я присмотрелся получше к той куче, которая была ближе ко мне и раньше звалась Петькой. «Точно! Вон, глаза по сторонам зыркают. Точнее, один глаз, второй, вероятно, куда-то уплыл». «Какой-то этот эликсир жидкого тела недоработанный», — сказал Дорин. «Надо будет поставить Хмельникову на вид. Я-то думал, они в лужи превратятся» а тут скорее слизняки какие то получились мы «Ну что по моему неплохо сказал я улыбаясь пяткиному глазу который на меня пеллился слизняками им даже лучше интересно как их будут в медицинский блок перетаскивать как как в ведрах само собой ну или в корытах каких нибудь специальных целительских разве есть какие то другие варианты Глава 23 Эх, жаль, не удалось понаблюдать, как Лизановых отдирали от пола и переносили в медицинский блок. Через несколько минут после того, как в спортивный зал явился Веригин со своими помощниками, нас всех попросили очистить помещение. Конечно, все были очень расстроены этим обстоятельством. Интересно же было посмотреть. Лично я был очень доволен тем, как всё вышло. К сожалению, не всё пошло по плану, но в общем и целом можно было сказать, что нужный результат достигнут, а это самое главное. Я думаю, братья надолго запомнят забавный случай, который как-то произошёл с ними на уроке фехтования и впредь хорошенько подумают перед тем, как трогать моих друзей. «Ты бы радовался поменьше», — посоветовал Дорин. «На тебя уже человек десять подозрительно смотрят «Да пусть пялятся мне с ним делать нечего», — ответил я, и моя улыбка в этот момент стала ещё шире. «Все видели, что я здесь как будто ни при чём, так что пусть попробуют доказать». «В том-то и дело, что как будто... Теперь нужно быть осторожнее какое-то время». В отличие от своего друга, я никаких проблем в этом не видел. Понятное дело, что тот же Шуйский... Быстро распустит слух, чьих это рук дело. Но меня это вполне устраивало. Но а насчёт опасений Дориана... Не стоило недооценивать своих врагов. Это понятно. И я буду осмотрительнее. Но сейчас я торжествовал и не собирался показывать мишки что хоть немного беспокоюсь относительно последствий. Так что лови, Шуйский. Ещё один мой взгляд победителя. Под руководством гребня мы дружно топали к главному корпусу. Предполагалось, что до окончания урока мы будем в столовой пить чай и дожидаться звонка. Не мог же Артём Захарович допустить, чтобы два класса болтались по школьным коридорам во время урока. Примерно на середине пути мимо нас пронеслась парочка целителей с металлическими блестящими бочками, а следом за ними громко сопя бежал мастер-смотритель. К этому моменту Егор Никитич уже порядком устал и похтел как паровоз, пытаясь не отстать от парней с бочками. Я представил себе, как Лизуновых по очереди загружают в эти бочки, а они оттуда удивлённо лупают глазами и еле сдержался, чтобы не рассмеяться во весь голос. Даже слёзы по щекам покатились. Как бы я хотел посмотреть на эту картину! Когда ещё такое увижу? Оказалось, я переживал напрасно. Едва закончился урок, как мне на телефон пришло видеосообщение от Нарышкина с Лизуновыми. Похоже, кто-то из ребят успел снять всё произошедшее на видео. Жаль, только снято было не с самого начала, а с того момента, когда братья уже наполовину растеклись. Видимо, поздно сообразили, что такое дело нужно обязательно записать на камеру. «Видел?» — отправил Лёшка ещё одно сообщение. Я хотел даже написать, что не только видел, но и участвовал но вовремя сообразил, что лучше сказать об этом с глазу на глаз. Переписка — такое ненадёжное дело. Превращение Лизуновых в слезняков стало главной новостью за обедом. Кто бы сомневался? Думаю, она будет оставаться такой как минимум до конца недели, а может быть, даже и следующей. Никому не приходилось видеть нечто подобное, поэтому строилось бесконечное множество догадок насчёт того, чтобы такое с ними могло произойти. Узнав, что трансформация братьев моих рук дело, Нарышкин торжественно пожал мне руку и сказал, что это было очень круто. Досадовал лишь на то, что сам не смог понаблюдать за сценой с самого начала, и приходится довольствоваться видеороликом не лучшего качества. Но хоть что-то. В общем, день начался просто чудесно. Я был абсолютно счастлив. Даже нашёл время, чтобы сходить после уроков в школьный парк и показать видеоролик бродяге. Не думаю, что он смог в точности понять, что я хотел ему донести, но мне показалось, что по моему настроению общий смысл дупу ловил. Борис так совершенно точно понял, судя по его восторженному «бадым-бадым-брум-петька-фетька-бадабум». «Просто прекрасно, что ещё сказать?» До конца дня я ещё поглядывал на телефон, беспокоясь, что меня вызовут к себе орлов или громов для разговора, но нет. Похоже, всё получилось для меня самым лучшим образом, поэтому перед сном я уже вовсе не тревожился на этот счёт, а больше думал о самом эликсире жидкого тела. Надо будет обязательно его доработать. В таком виде этот эликсир использовать нельзя. Несмотря на объяснение Хмельникова, скорее всего, я сделал что-то не то или упустил какой-нибудь важный момент. Если я его правильно понял, в идеальном варианте лизуновы не должны были превратиться в две кучи полужидкого желе. Скорее-то, должен был быть очень густой кисель. На мой взгляд, эликсир был очень крутой штукой, и я надеялся, что он может мне ещё не раз пригодиться. Даже планировал в ближайшее время испытать его на себе, чтобы понять свои ощущения. Только с очень коротким сроком действия, разумеется. Так что нужно будет задать Андромеду пару вопросов. Уже перед сном я вспомнила о подарке Тибериуса, который совершенно вылетел у меня из головы. Я ведь хотел проверить её насчёт возможности переноса туда вещей и их сохранности. Так что я выбрался из-под оделся и занялся оделом. В качестве вещей для первого эксперимента я выбрал эликсир лечения, кольцо ночного зрения, шкатулку Люцифера и мой металлический чемоданчик с магической бронёй. Таким образом... Я хотел убить всех зайцев сразу и проверить побольше вариантов. Мало ли, вдруг туда нельзя перетащить какие-то конкретные штуки. Вот, например, ту же шкатулку Люцифера. Когда я переместился в пещеру из домена Тибериуса, со мной были артефакты и эликсиры, но не факт, что в случае с моим миром всё будет точно так же. В мирах демонов хаоса действовали собственные физические и магические законы. С учётом того, что в ближайшем будущем я планировал превратить пещеру в личную сокровищницу и особенную зону отдыха, я немного волновался. Всё-таки конфету не удалось в мой мир оттуда перетащить. Если окажется, что это правило работает для всего остального, это будет не очень приятной новостью. Вжух! Ну-ка посмотрим. Кольцо ночного зрения на пальце, шкатулка и чемоданчик в руках, а эликсир лечения в кармане. Порядочек, всё работает. — Что это за место, стерлик полосатый? — решил выяснить Люфик, который до этого момента храпел, как медведь. — Темно, как у дракона. Слушай, хозяин, а мне здесь нравится гнутый-разнутый. Как ты его нашёл? — Познакомился с одним твоим родственником, и он мне его подарил по случаю. Тот ещё добряк оказался. — Да? — с сомнением в голосе спросил демонёнок. — Хочешь сказать, что за просто так подарил? «Ну, почти». «Бартак! Совсем распустились мухоморы небритые! Это нечего делать, такие подарки делают!» Пока он недовольно бурчал, я смотрелся на предмет каких-нибудь изменений, но ничего нового не обнаружил. Всё было точно так же, как в момент моего ухода отсюда. Вот только конфет не было на том месте, на котором я активировал дар. Я подошёл к плетёному шкафу и с удивлением обнаружил их там. Каким-то чудесным образом они перенеслись в него обратно, сами по себе. Не мог же их кто-то туда перенести, правильно? «Казейн, можно я тут немного поживу?» — подвлёк меня Люцифер. «Тут так пахнет, прямо как дома, кругляш с перепонками». «Перебьёшься. Вот когда работу закончишь, тогда и поговорим. Где мои книги?» — строго спросил я и закрыл шкаф. «Вторую неделю возишься». Только и знаешь, что дрыхнуть целыми днями. — Так я и говорю, мне здесь работать будет легче. Обещаю, что до конца этой недели сделаю, — пропищал демонёнок. — Обманет, — уверенно сказал Дорин. — Как пить дать обманет. Такое уж гадостное племя, что с них взять. Я бы на твоём месте ему не верил. — Точно сделаешь? — спросил я у него, и для устрашения потряс шкатулкой. — Смотри, если обманешь, пеняй на себя. «Гадом буду, сделаю хозяин!» — уверенно сказал Люфик. И, судя по шлепку, попытался ударить себя кулаком в грудь. «Я хоть раз тебя обманул!» «Ты серьёзно, что ли?» «Вот так всегда!» — с досадой протянул он. «Стоит один раз оступиться и до конца жизни пенять будут веники лохматые!» «Ладно, оставлю здесь на неделю. Но это в последний раз, понял?» «Само собой, хозяин!» он там поставь меня, под деревом, возле водички. Мне там комфортнее всего работать будет». Оставив демона там, где он просил, я ещё раз осмотрел пещеру и прикинул, что лучше всего расставить шкафы для хранения артефактов. Заодно подумал, как они должны выглядеть. Мне виделось что-то по типу множества резных шкафов разного размера, но Дориан сказал, что я невежественный дикарь. «Только такие варвары, как ты, могут хранить артефакты в тумбочках», — возмущённо сказал он. «Зачем их прятать, если никто не утащит? Нужны специальные постаменты, чтобы бархат, стекло и всё такое». «Зачем? Как это? Это же сокровищница, а не чулан. Ты должен любоваться своим богатством и трепетать от собственного величия». Было бы ещё неплохо украсить стены гобеленами, на которых будут запечатлены твои подвиги. ну «Вот ещё», — пробурчал я. «Только ковров мне здесь не хватало». Хотя что-то в словах Дориана всё-таки было. Очень может быть, что со шкафами я погорячился, и для сокровищницы нужно придумать что-нибудь получше. Любоваться и трепетать я, конечно, не собирался, а вот если просто для красоты, надо подумать. Перед возвращением я попрощался с Люфиком и на всякий случай ещё раз пригрозил ему жуткими карами, если он не выполнит своего обещания. Но затем приготовился к последнему эксперименту на сегодня. Смогу ли я вынести собственные вещи отсюда? Принести — это одно дело, а унести — совсем другое. Будет очень обидно расстаться с кольцом ночного зрения и магической бронёй. Демонёнка-то я смогу навещать, без и что а вот по части всего остального... Бжух! Нет, всё было при мне. Вот теперь, пожалуй, можно и отдохнуть. Я забрался под одеяло, закрыл глаза и начал прокручивать варианты оформления своей сокровищницы. Дорин откидывал почти всё, а я с ним лениво спорил и потихоньку заснул. Утром мне позвонил дед, который тоже уже успел посмотреть видеоролик, который гулял по сети, сказал, чтобы я был поосторожнее на уроках и не кинул в рот всякую гадость. Он почему-то решил, что Лизунову просто что-то не то съели. Хм, технически он был совершенно прав, примерно так оно и было. она ещё обрадовал меня тем, что с Вороновой был полный порядок. Она уже и думать забыла о своём недавнем приступе, который мучил её совсем недавно. Завтрак проходил довольно шумно, как для последних дней. А это значило, что школа вновь превращалась сама в себя. Честно говоря, после той истории с Москвиным, атмосфера в школе была не очень, и это порядком нервировало. Всё время было ощущение, что должна случиться какая-нибудь гадость. Однако вчерашнее происшествие с Лизуновыми чудесным образом изменило ситуацию. Всё-таки... Китиш — такое место, где в любой момент могут произойти самые неожиданные вещи. менее обязательно что-то плохое. Мне было приятно, что я был причиной, по которой ребята вспомнили об этом. Перед началом уроков со всеми классами преподаватели провели беседу по факту случившегося. Никто из них пока ещё толком не мог сказать, что приключилось с Лизновыми, поэтому в основном нажимали на технику безопасности особенно при работе с незнакомыми заклинаниями и эликсирами. Меня прямо распирало посмотреть, как они там хранятся в медицинском блоке. Думаю, за всё время существования школы это был первый случай, когда больных удобнее всего было хранить в бочках. Я было спросил разрешения навестить братейшек но нам сказали, что в ближайшее время это исключено. Эх, жалко, конечно. Вечером меня ждал артефакториум и Островская, которая вновь усадила меня за отдельный стол подальше от остальных ребят. Судя по всему, она всё время намерена работать со мной по индивидуальной программе. Что же, так даже лучше. Я думал, что сегодня мы займёмся каким-нибудь следующим по сложности артефактом, который будет идти после простейшего оберега. Однако Виктория Артёмовна меня удивила и начала совсем с другого. «Ты ещё не совсем забыл про книгу? которую дала мне Полина, — шепотом спросила она. Я сразу понял, о какой книге она говорит, потому как была всего одна, которую, по моей информации, передала ей Лазарева. Если другие были, то я о них ничего не знал. «Не у них грача-невидимки?» — спросил я. «Он самый...» — ответила она и нахмурилась. «Только не говорите, что вам не удалось его расшифровать». «Пока нет», — с сожалением сказала она и как-то странно посмотрела на меня. Однако я знаю, как это сделать. Не то чтобы уверена на сто процентов, но шанс очень велик. Я немного помолчал, ожидая какого-нибудь интересного продолжения, и не ошибся. Половина этого дневника зашифрована мёртвым языком, который давным-давно уже не используется, и книг, расшифровывающих его, практически не осталось. А мне одна из них ой как нужна, Да и раньше он был не в особом почёте, слишком мудрёный. У него один алфавит на 47 букв. Если автор дневника — грач-невидимка, то понятия не имею, зачем ему в голову пришла мысль писать именно на нём. А что не так с этим языком? Этот язык давным-давно запрещён. Немногие даже знают о том, что он вообще существует. Считается, что он послужил одной из причин, по которой у нас появились искажения. — сказала она и пожала плечами. — Именно он является языком темного бога, который когда-то проклял наш мир. — А, тогда понятно, — кивнул я. — Вы тоже так думаете? — Скажу тебе так, Максим, — вздохнула Островская. — Во все это можно верить, а можно не верить. Каждый сам для себя принимает решение. Я могу говорить лишь об одном — За прошедшие столетия никто не придумал происхождение искажений другого объяснения. Те версии, которые время от времени появляются и обсуждаются в магическом мире, ничем не лучше тёмного бога с его проклятиями. Демоны, некроманты всякие не пойми кто. Так что, по сути, других вариантов нет. А что думаешь ты? «Ничего особенного. Я об этом как-то не думаю», — совершенно честно признался я. «Насколько я понял...» пока всё равно непонятно, как сделать так, чтобы они исчезли насовсем». «Непонятно», — усмехнулась она. «Это ты верно подметил». «Тогда какая разница, как они появились? Вот когда найдут способ добраться до Тёмного Бога и побеседовать с Ним на эту тему, тогда и думать нужно, а пока только время терять». «Интересная точка зрения», — одобрительно кивнула наставница. «Первый раз с такой сталкиваюсь». «Так что там с нужной вам книгой, Виктория Артёмовна?» — напомнил я ей про тему, которая была мне гораздо интереснее. «Да, извини, что-то мы далеко ушли». Она опять посмотрела по сторонам и вновь перешла на шёпот. «Если у меня будет эта книга, то, думаю, мне не заставит труда поставить точку в работе над дневником «Грача-невидимки». «Я так понимаю, в том, чтобы достать её, есть какая-то проблема?» — спросил я иначе с чего бы ей говорить со мной об этом шепотом. «Ага, и очень большая проблема, Максим. Один из экземпляров находится в нашем школьном архиве. Вот только взять его просто так нельзя». «Нужно получить какое-то особое разрешение? Тогда какая проблема? Вы же преподаватель». «Нет, дело не в разрешении. В нашем школьном архиве есть секретный отдел, доступ в который имеют немного людей». Мне например, такой чести ещё не удостоилась. И думаю, пока не достигну ранга магистра, мне это счастье не светит. Так. Кое-что я начинаю понимать. Какое сложное дело с этим дневником. Выходит так, чтобы получить шанс расшифровать записи Грача-невидимки, мне во что бы то ни стало нужно заполучить эту книгу, и для этого нужно попасть в секретную часть архива? Примерно так. Однако я бы посоветовал тебе... Этого не делать и на время забыть об этом дневнике. Может быть, когда-нибудь в будущем у тебя появится другая возможность расшифровать его? «Когда-нибудь в будущем? Это даже звучит не очень», — пробормотал я. «Не факт, что это вообще произойдёт». «Я понимаю тебя», — улыбнулась наставница. «Сама понимаю, как тебе хочется разгадать эту загадку. Да и мне было бы интересно почитать, честно говоря. Но это слишком рискованно» и туда просто так не попасть. Не хочется остаться в твоей памяти преподавателем, по вине которого тебя выгнали из китежа». «Тогда зачем вы мне про неё сказали?» «Уж лучше бы я думал, что это вообще невозможно». «Правда так считаешь?» — спросила она. И, не дождавшись ответа, продолжила сама. «На это есть несколько причин. Во-первых, не сказать, это было бы не совсем честно с моей стороны». Я считаю, что ты должен знать правду и сам принимать решение. Ты ведь знал, что ритуальное зачарование — опасное дело, но всё равно решил попробовать, верно? Вот и сейчас я не хочу врать и говорю тебе, как есть. Почему я должна что-то скрывать? Во-вторых, мой личный авторитет. В каком смысле? Не совсем понял я. Сказать тебе, что я не могу ничего сделать с этим дневником, это значит... «Расписаться в собственной некомпетентности, а значит подорвать твою веру в меня как в мага. Как бы ты мне стал доверять в дальнейшем, когда мы с тобой перейдем к очень сложным и опасным ритуальным зачарованиям? Я не могу допустить каких-то сомнений на свой счет». «Понятно», — вздохнул я. «Хорошенькое дело. Пахнет все это и правда не очень. Подобная выходка мне может дорого обойтись» иначе не стала бы Островская предупреждать об опасности. «Ладно, я понял, попасть в секретный отдел нельзя. Но посмотреть хотя бы на эту дверь можно? Или за это тоже положен расстрел на месте?» «Нет», — усмехнулась она. «Думаю, за это тебя не выгонят. Однако не забывай о том, что я тебе сказала». «Да понял я, понял. Самое интересное всегда на большие замки запирают». Глава 24 Час от часу не легче. Почему, чтобы расшифровать какую-то книгу, нужно обязательно перед этим пару гор свернуть? Думай теперь, что с этим дневником грача-невидимки делать и насколько он мне нужен. Хотя, наверное, все-таки нужен. Если мы с Полиной так долго с ним возимся, «Должно же быть в нём что-то интересное». «Не факт», — высказал своё мнение Дорин. «Однажды, чтобы заполучить древний гримуар, мне пришлось прикончить сразу трёх великанов. Опасное было дело, я тебе скажу, особенно когда один из них вооружился ближе к делу, мор. Гримуар оказался пустышкой. Какие-то старые жреческие тексты, от которых толку, как с молока». Так что с твоим грачом-невидимкой может выйти такая же история. Запомни мои слова. Большой вопрос, стоит ли из-за этого рисковать, Макс? Откуда мне знать, Дориан? Здесь разве заранее скажешь? Для начала на неё нужно хотя бы одним глазом взглянуть, а потом уже будем думать, стоит или не стоит. Вот это правильное решение, мальчик мой. «Наконец-то ты начинаешь хоть немного думать головой перед тем, как что-то сделать», — с радостью в голосе сказал мой друг. Видимо, был доволен моим прогрессом в развитии. «Что замолчал?» — оторвала меня от моих размышлений Островская. «Мне кажется, ты далеко улетел со своими мыслями». «Да вот думаю, меня же просто так в архив не пустят», — вспомнил я правила посещения этого места которым мы с Лёшкой в общей сложности провели не меньше недели на отработках. Я туда попадал только в качестве наказания. Скажу тебе по секрету, это не единственный путь, которым можно попасть в архив. С этим проблем нет. Улыбнулась Виктория Артёмовна и подбегнула. и Я тебе оформлю пропуск, в котором будет указано, что ты помогаешь мне в одном проекте, и для этого тебе нужен доступ в архив. Даже снабжу тебя списком некоторых книг, которые запрещено оттуда выносить, и работать с ними можно только в читальном зале архива. Тебе это, кстати, будет даже полезно. Там есть пара работ по ритуальному зачарованию, с которыми тебе в обязательном порядке нужно познакомиться. Спасибо. Не за что. Она наклонилась ко мне поближе. Но это не значит, что ты должен забыть о нашем разговоре. Договорились? Как же забудешь тут? Вот и хорошо. — кивнула наставница и положила руку на толстую книгу, которая лежала справа от нее. «Теперь давай перейдем к нашим с тобой делам. В этой книге 42 описания по созданию защитных оберегов с различными свойствами. Ты можешь выбрать любой из них, какой пожелаешь». «Насколько они будут мощнее предыдущего оберега?» — спросил я. Честно говоря, мой первый оберег был мне дорог лишь как своего рода памятный знак о моём первом успешном опыте создания подобного артефакта. С практической точки зрения, он был для меня бесполезен, так как я уже давно мог защитить себя гораздо лучше. Даже если предположить, что в этой толстенной книге описания оберегов, которые будут мощнее первого в несколько раз, то всё равно этого будет недостаточно. скажем так «Если предположить, что прошлый оберег был первым шагом мастерства, то это будет третий», — ответила Островская. «Глядя на твою работу, я решила, что ты вполне можешь перескочить через одну ступеньку. Или, может быть, тебе нужно что-то конкретное? Говори, не стесняйся. Так мне будет легче понять, в каком направлении нам с тобой двигаться». «Вообще-то нужно», — кивнул я. «Я бы хотел научиться делать обереги не по описаниям в книжках, — Не совсем поняла тебя, Максим. — Я знаю несколько заклинаний, которые хотел бы вложить в оберег. Так можно сделать? Вообще-то, пока у меня было только одно такое заклинание — «Смертельная тень». По правде говоря, мне порядком надоело всё время проверять, активировано оно или нет. С некоторых пор это превратилось в привычку, но я очень хотел от неё отвыкнуть. — Твои заклинания будут мощнее, чем описанные в этой книге? с улыбкой спросила наставница. «Правда так думаешь?» Мне не хотелось её расстраивать и говорить, что я не просто так думаю, я абсолютно в этом уверен. Поэтому ответил так. «Просто они мне будут полезнее». «Хм... Возможно, как-то я об этом не подумала», нахмурилась она. «Просто мы с Полиной разговаривали про обереги, вот я и решила, что мы с тобой пойдём этим путём. Но если ты против...» «Я не против». «Мы обязательно ими займёмся», — успокоил я её. «Но сначала я бы хотел сделать нечто другое». «Знаешь, так даже интереснее. Мне будет любопытно узнать, получилось у тебя в итоге или нет». Оживилась она и отодвинула книгу в сторону. «Значит, ты хочешь научиться создавать сосуды?» «Что, простите?» «Сосуды, Максим. Так мы между собой называем артефакты, которые могут хранить в себе заклинания». а, -а, -а понятно То есть, если артефакт с каким-то постоянным действующим магическим свойством, то на вашем языке он называется сосудом? «Не совсем так», — покачала головой Виктория Артёмовна. «Есть разные виды артефактов с постоянным эффектом, и сосуды самые простейшие из них. Извини, Темников, но создать классический артефакт, в который можно будет вложить любое заклинание, ты просто не сможешь. у тебя не получится» потому что для этого нужно менять свойства предмета, а это слишком сложно даже для такого талантливого парня, как ты». «Макс, это она тебе мягко намекнула, что ты для таких дел ещё туповат», — подсказал Дорин. «Только не обижайся», — с улыбкой сказала она. «Ты же знаешь, каждому своё». «Угу», — кивнул я. «Так что вы говорили насчёт этих сосудов?» «Это единственный доступный для тебя способ создать нужный предмет, «Принцип работы такого артефакта достаточно прост. При помощи ритуала зачарования ты создаёшь предмет, что-то типа хранилища, а потом вкладываешь в него нужное тебе заклинание», — объяснила наставница. «Чем этот вариант артефакта будет отличаться от классического? Я пока вообще не понимал, какая между ними разница, если и в том, и в другом случае. Я вкладываю туда заклинание, какое хочу». Тем, что при создании сосуда используется часть магического кристалла, который в дальнейшем и будет отвечать за работу этого артефакта. То есть он будет работать до тех пор, пока магический кристалл содержит в себе магическую энергию. По сути, он будет работать по тому же принципу, как обычный энергетический меч. Тогда это не так уж плохо. Меч работает долго. Я тебе и не говорила, что это будет плохим вариантом. Это отличный выход для тебя. Значит, если я правильно понимаю, чем лучше магический кристалл, тем он будет дольше работать? С энергетическими мечами ведь так происходит? Всё верно, Максим. Чем качественнее компонент, тем лучше. Кроме того, есть ещё один нюанс, который ты должен иметь в виду. Не знаю, какое заклинание ты собрался запечатать в свой артефакт, но от его сложности зависит и кристалл, который ты должен использовать. Имея оранжевый магический кристалл, «Не получится создать мощный артефакт?» «Я с этим разберусь», — заверил я её. «У меня есть парочка хороших кристаллов в загашнике». «Темников, я даже не сомневалась в этом», — рассмеялась Островская. «Ребята, которые мастерили свои артефакты неподалёку, с интересом посмотрели на нас, пытаясь понять, над чем это мы смеёмся». «Что же, если тебе всё понятно, сейчас подумаю, что бы тебе такого дать». Наставница задумчиво погладила подбородок, затем встала из-за стола и подошла к своему книжному шкафу. Через несколько минут вернулась, сжимая в руках книгу, которая даже с виду пугала своим объёмом. «Не переживай, её не всю нужно будет читать», — сказала она, глядя на моё лицо. «От силы половину. Ну а как ты хотел? К твоему сведению, создание сосуда — это на минуточку один из вопросов на выпускном экзамене по артефакторике». «Довольно сложный ритуал, между прочим. Но если ты сомневаешься...» «Нет, не сомневаюсь». «Тогда держи. Я думаю, ты без моей помощи разберёшься, какие главы тебе нужны, не маленький. Когда всё выучишь, приходи. Проверю твои знания, и если всё будет в порядке, приступим к делу». «Может быть, мне компоненты какие-то нужно купить?» — спросил я, пытаясь засунуть книгу в рюкзак. Но она в него не помещалась. «С этим не спеши». — Купишь после того, как сдашь мне экзамен, — ответила она. — Там нет никаких компонентов, которые ты не смог бы найти в Белозёрске. Позаботься только о кристаллах. — Чего о них заботиться? У меня в шкафу уже давным-давно пырится парочка кристаллов, которые ждут своего времени. Не знаю, как насчёт зелёного, а вот фиолетовый для смертельной тени точно должен подойти. — Хорошо, — сказал я и сунул книгу под мышку. — А что насчёт пропуска? Найдёшь меня завтра на большой перемене, и я тебе его дам. Ещё раз спасибо, — поблагодарил я её и вышел из мастерской. Надо же, снег пошёл. Первый в этом году. Не противность с дождём, а настоящий снег. Я подставил лицо снежинкам, которые мягко опускались и тут же таяли.